Глава восьмая. Переход границы Таиланда и Лаоса впечатлил не больше переезда из Коннектикута в Рот-Айленд. Когда въезжаешь в Рот-Айленд, тебя, по крайней мере, встречает щит-указатель со словами «добро пожаловать», информацией о разрешенной на территории штата скорости и карах, грозящих водителю, посмевшему эту скорость превысить. И ты точно знаешь, что пересек границу штата. Сразу видно, где закончила работу коннектикутская дорожная служба и взялась за дело Рот-Айлендская. Ничего этого нет и в помине, когда переходишь из Таиланда в Лаос. Утро мы провели в Таиланде. Во второй половине дня очутились в Лаосе. Граница осталась где-то позади, но сам момент ее пересечения прошел незамеченным. Мы прошли долгий путь. Донгу и мне путешествие в равной степени действовало на нервы, но по разным причинам. Донг по-прежнему пребывал девственником. Я по-прежнему не знал ничего конкретного о местопребывании Тапинс. Жива она или мертва, и почему ее вообще похитили? Изредка мы встречали местных крестьян, до которых доходили какие-то слухи. Они указывали на определенную тропу в джунглях, Которая вроде бы могла вывести на след четырех черных мужчин и одной черной женщины, но никакой точной информации от туземцев я не получал, а Донг все оставался без женщины. Но чего-то мы, конечно, добились, перешли из той части Таиланда, которая контролировалась партизанами, находящимися под влиянием коммунистов, в часть Лаоса, контролируемую коммунистами Патет-Лао. Сноска. Патет Лао – общее название военно-политических сил социалистической ориентации в Лаосе в 1950-1970-е годы. Другими словами, очень успешно и без задержки перебрались из огня до вполымя. И продолжали идти. Джунгли редели, уступая место лесостепи. Мы остановились у реки, чтобы утолить жажду полоснуться. С поверхности воды на меня глянул незнакомец. Я не брился с того дня, как покинул Бангкок, и лицо заросло густой неопрятной бородой. Солнце потрудилось над теми частями лица, на которых не росли волосы, а бетель, который я жевал все чаще и чаще, зачернил зубы. Я перестал быть самим собой, но и не напоминал местных жителей. Выглядел как снежный человек, который иной раз пугает людей в Непале или Бутане своим видом. Я мог напугать кого угодно. Мы пересекли плато, началась гористая местность. Тропа расширилась, превратилась в некое подобие дороги, а несколькими милями дальше появилось и гравийное покрытие. Мы остановились у придорожной хижины, чтобы узнать, как добраться до ближайшего города. Женщина, открывшая дверь, Взглянула на наше оружие и мою бороду и в ужасе отпрянула. Донг спокойно объяснил, что мы пришли с миром и хотим узнать дорогу до ближайшего города. Она ответила, что это самая дорога и выведет нас к городу Таодан, который находился в часе пути. Слишком старая, прокомментировал Донг. Что? Женщина, она слишком старая, и кожа у нее морщинистая. Будут и молодые. «Возможно», — ответил он и замолчал. Мы шагали куда больше часа, и, наконец, с вершины холма увидели вдалеке город Таудан. Довольно-таки большой городок, что подразумевало наличие в нем полиции и администрации. В свою очередь, сия означала, что я привлеку к себе ненужное внимание. В городе мне грозила немалая опасность, но, с другой стороны, Именно там я, скорее всего, узнал бы о судьбе Тапинс. Мы прошли половину расстояния, отделявшего вершину холма от города, когда я взял Донга за руку. Оружие оставь мне. Я подожду тебя, спрятавшись в кустах. Пойдешь в город и наведешь справки. Если спросят, скажешь, что ты таец и идешь с запада. Скажешь, что прослышал о черных мужчинах и черной женщине и захотел посмотреть на них. Постарайся узнать, где они находятся. А ты подождешь здесь? Да. Выясни, как можно больше, потом возвращайся. Сейчас день, люди проснулись, так что тебе будет у кого спросить. Постарайся добыть одежду для себя и, если возможно, для меня. Ночью, когда стемнеет, мы вдвоем пройдем через город. Ты подождешь меня, Хивин? Да. Если полиция спросит, кто я? «Назови им свое имя и деревню, откуда ты родом, и все. Про меня не говори». «Не скажу». «Хорошо». Ивен, как я достану одежду или еду? У тебя нет денег?» Он покачал головой. «У меня денег тоже не было». Фонарик был при мне, но при мысли о Донге, меняющем золотой на еду и одежду, мне стало дурно. Впрочем, у нас были винтовка, автомат, мачете и фляжки с водой. Я подозревал, что обменять оружие на что-либо не удастся. Власти его бы конфисковали. Спросил Донга, возможно ли поменять мачете и фляжки на еду и одежду. После короткого раздумья он ответил, что попробовать можно. «Я оставлю одну фляжку», — продолжил я. «Не хочу оставаться без воды. И дай мне полоску бетеля». «С вопросами будь осторожен, старайся не привлекать к себе внимания. Но при этом вызнавай как можно больше. Ты понял?» «Да, Ивен. А теперь иди и возвращайся поскорее». «Да, Ивен. Ты опять называешь меня Ивином. Я Ивен. Ивен. Если я найду в городе девушку...» Он посмотрел на меня, глаза его светились надеждой. «Он не найдет девушку», — подумал я а если и найдет, она не ответит ему взаимностью. Но я не мог ему такого сказать, и не имело смысла наказывать возвращаться немедленно, не теряя времени на женщин, которые могли встретиться ему в городе. Он бы все равно последовал инстинкту. А от обиды мог плюнуть на меня и не вернуться вообще. Мастерство командира, решил я, и заключается в том, чтобы отдавать приказы, которые обязательно будут исполнены. «Если ты встретишь женщину, пусть боги позволят тебе насладиться ею, но не задерживайся с ней, возвращайся, как только позволит время». Я наблюдал, как он идет по дороге с мачете в одной руке и фляжкой, висевшей на ремешке на плече. Ничего героического не было в его фигуре. Маленький человечек, в одиночестве бредущий по джунглям Лаоса. У меня возникло ощущение, что я посылаю его на смерть и разделю его судьбу после того, как он расскажет лаосским коммунистам, где меня найти. Я устроился в кустах, в двадцати ярдах от дороги, сунул в рот пластинку Беттеля. Вполне возможно, рассуждал я, что Тапинс и четверых музыкантов держат в Таудане. Судя по увиденному с вершины холма, в этих местах более крупного города быть не могло. Если исходить из слухов, которые дошли до нас, Пятерых черных людей увели в Лаос. Вполне возможно, их вели той же дорогой, по которой пришли мы. Конечно, их могли увезти и дальше, вглубь страны, но с тем же успехом могли оставить в Таудане. В этом случае все население знало бы об их присутствии, и Донгу не составило бы труда узнать, где их держат. Если бы он вернулся достаточно быстро, мы могли проникнуть в город под покровом темноты. По улицам спящего Таудана добрались бы до тюрьмы. Возможно, нам пришлось разобраться бы с одним или двумя охранниками, а потом мы бы освободили пленных. Дальше заходить в своих планах я не стал. Не хотелось думать о том, как мы выберемся из города и что будем делать дальше. Во всяком случае, в тот момент. Я предпочел сидеть, жевать бетель и сплевывать слюну. А потом, когда я уже достаточно долго сидел, жевал и сплёвывал, до меня донесся шум автомобильного мотора. Сперва очень тихий, будто жужжание назойливого насекомого. Но он приближался, и я понял, что кто-то едет в мою сторону на автомобиле. Последний раз шум мотора я слышал в тот день, когда партизаны остановили мой ленд -ровер. Выглянув из кустов, Я увидел, как на вершине холма появился армейский джип. На мгновение мне в голову пришла дикая мысль. Зеленые береты спешили мне на помощь. Потом я спустился с небес на землю. Вероятно, видел один из джипов, захваченных по тет -Лау во время боев на долине кувшинов. Джип проехал мимо, держа курс на Таудан. На переднем сиденье сидели два солдата в незнакомой мне форме. На заднем один. Я наблюдал, как джип исчез за следующим подъемом. Слушал, пока шум двигателя не растаял в тишине дня. Языком перекинул бетель в другую половину рта. Сплюнул, продолжил жевать, как корова жует свою жвачку. Сказал себе, что лучше бы я остался в Нью-Йорке. Там тебя могли ограбить, ткнуть ножом. Там случались расовые бунты, был грязный воздух. И все равно в Нью-Йорке я чувствовал себя в куда большей безопасности, чем среди Лаосских холмов. Агенты ФБР наставили в моей квартире жучков. Агенты ЦРУ читали мои письма, но они никогда не причинили бы мне физического вреда. И моя жизнь в Нью-Йорке имела какой-то смысл. Я ходил на собрания и заседания, отправлял статьи в журналы и газеты, писал диссертации для ученых-бездельников, В меру своих сил поддерживал движение, ставящее перед собой пусть недостижимые, но благородные цели. Я приносил пользу. Мина зависела от меня, пусть более опосредованно, чем и мой сын Тодор в Македонии. А теперь мать Тодора, если верить ее словам, переданным мне в Нью-Йорк из Македонии через Афины и Лондон, ждала второго ребенка. А какую пользу я мог принести этому еще не родившемуся ребенку? или Минни, или Тодору, погибнув в Лаосе. Я сплюнул, и брызги красной слюны попали мне на бороду. Я их вытер и произнес одно из английских слов, которым научил Донга. Одного вида джипа хватило, чтобы раскрыть мне глаза на истинное состояние дел. Мы уже вышли из джунглей. Вернулись в механизированный мир автомобилей и самолетов, скорострельного автоматического оружия, Солдат в форме, паспортов, виз, документов. Если Тапинс держали в тюрьме Таудана, эту тюрьму хорошо охраняли. Мне противостояли не дикари-партизаны. У них она сидела не в бамбуковой клетке. И мой танец с голышом не очаровал бы солдат регулярной армии. Да и едва ли весь Таудан будет спать ночью. Кто-то наверняка будет стоять на страже, И часовым хватит одного брошенного на меня взгляда, чтобы понять, что-то тут не так, после чего они застрелят меня или возьмут в плен. А может, сначала возьмут в плен, а потом застрелят. Я открутил крышку с моей фляжки, глотнул воды, подушечкой указательного пальца потер по почерневшим зубам. Лег на землю, подумал о том, что уже пошло не так, и о том, что еще может пойти не так. Ветель обеспечил мне грезы ужаса и предательства. «Донг меня продаст», — решил я. «Ему нужно только одно, и ради этого он пойдет на все. Это же ясно, как божий день». Как только я предложил ему женщину, он тут же предал товарищей партизан и помог мне уничтожить их. Теперь в Таудане он продолжит в том же духе. Пойдет к властям, предложит им сделку. Они ему женщину... Он им, американского шпиона, выведывающего секреты по лао Я сказал себе, что не могу ему доверять. В нынешней ситуации я вообще никому не могу доверять. Таппинс, к примеру. Что я знал о мист Панингава, если уж смотреть правде в лицо? Практически ничего. У меня не возникло и мысли задать себе главный вопрос, а действительно ли ее похитили? Но теперь, чем больше я об этом думал, тем яснее становилась ситуация. Допустим, ее и квартет вовсе и не похитили. Допустим, им удалось выкрасть королевские драгоценности. Допустим, они сами направились в Лаос, правильно рассудив, что на севере власти их не достанут. Все логично и понятно. Есть доводы, опровергающие эту версию? Я таких найти не мог. И вот еще о чем я подумал. Я же понятия не имел о политических пристрастиях Таппинс. В современной Африке находилось место для всего политического спектра, а в панафриканской лиге состояли как крайне правые, так и крайне левые. Таппинс всегда давала понять, что политика не для нее. Она больше интересовалась развеселой жизнью Нью-Йорка. Могла Таппинс быть коммунисткой. «Безусловно», — сказал я себе, — могла приехать в США как коммунистический агент с заданием внедриться в черные националистические организации. А потом, когда государственный департамент отправил ее в турне по Дальнему Востоку, она дождалась своего шанса нанести Западу удар в спину, организовала кражу королевских драгоценностей, тем самым вбив клин в отношениях США и Таиланда, и убежала от наказания под крылышко Патет-Лао в Лаосе. И теперь, когда она уже давно дома и на свободе, некий идиот по фамилии Таннер, который никогда не спит, пересекает Юго-Восточную Азию на своих двоих, чтобы вырвать ее из рук злодеев, которых не было и нет. Прекрасно. Сами понимаете, такие мысли не могли прийти все и сразу. Они появлялись в течение многих часов перемежаемые совсем другими, более прозаичными. Мне хочется есть, я устал, небо темнеет, мне очень хочется есть, я ужасно устал. Донг пропал навсегда и наконец уже ночь. А он все еще не вернулся. Ночь выдалась холодной, темной, влажной и казалась бесконечной. Облака закрыли луну и звезды. Я мог уже не прятаться в кустах, никто не увидел бы меня и посреди дороги. Какое-то время спустя я решил, что не обязательно быть параноиком, чтобы понять, что Донг не вернется. Если бы не столь густая тьма, я бы пошел за ним, но в сложившейся ситуации об этом не могло быть и речи. Я подкинул в руке фонарь, подсокал языком. В тот момент с радостью я обменял бы его на другой, работающий. Не оставалось ничего другого, как дожидаться рассвета или Донга независимо от того, кто появится первым. Я улегся на опавшие листья, ждал, жевал бетль и надеялся, что-то произойдет. И таки произошло. Пошел дождь. Продолжался он недолго. В этом мне повезло. Лила с такой силой, что за час затопило бы всю Юго-Восточную Азию. Но поскольку небеса разверзлись лишь на пятнадцать минут, дело закончилось тем, что я промок до костей. Сидел и сидел под дождем. Земля превращалась в грязь. Дождь так молотил по моему панангу, что я испугался, не раздерет ли его на отдельные нити. Но деваться было некуда. Поэтому я сидел не шевелясь, пока через пятнадцать минут дождь не признал себя побежденным. Просидел я и остаток ночи, дрожа от холода, иногда чихая. Ждал донга и рассвета с железной уверенностью, что мне не миновать встречи с одним из них. Еды у меня не было. Пластинку Бетали я изживал. Все, что могло случиться плохого, уже случилось. И если бы кто-нибудь пришел и застрелил меня, я бы, пожалуй, не возражал.